Полночь над блуждающими улицами. «Ты страж?» «Вроде того». Мальчишка придирчиво осмотрел меня, всем своим видом высказывая сомнения. Я выдержал этот взгляд. Конечно, страж с позиции 15-летнего паренька должен выглядеть иначе. Горой мускулов, изрезанный шрамами и держащий в каждой руке по топору. Или по дробовику, кому что больше нравится. Я ничего в руках не держал. Фигура у меня всегда была худосочной, да и ростом не вышел, шрамы тоже отсутствовали. За моей спиной лил дождь, тусклый фонарный свет отражался в лужах. Осенние листья прилипли к брусчатке, превратившись в скользкое месиво. Луна зарылась в тучи, а ее существование никто не подозревал. «Пустишь — Пустишь? — спросил я. Паренек посторонился. В руках мой напарник держал массивный канделябр. Три оплывших свечи отбрасывали неровный свет на стены прихожей. Налетевший порыв ветра пригнул язычки пламени, и я поспешил захлопнуть дверь. Меня прислал бургомистр. Он кивнул. Не знаю, зачем я это сказал. И так все понятно. Бургомистр заправляет всем городом. А еще он умеет выдергивать людей из привычной реальности. Так что без его ведома стражи в гости не приходят. «Идем наверх», – буркнул паренек. Позже я узнал, что его зовут Толиком. Дом был слишком огромным для подростка, а еще тут было холодно. Генератор, судя по всему, сдох. Ну или бензин закончился. Центрального отопления нет, да и быть не может в этом странном месте. Поэтому дрова, дрова, еще раз дрова. Наверх вела спиральная лестница. Не винтовая, а именно спиральная. Прямо как в старинных особняках царской России. По стенам метали тени. Шаги гулко разносились по безлюдному пространству. «Сюда я спускаюсь редко», — пояснил Толик. «Холодно». Понимающе киваю. «Он, конечно же, этого не видит». «Топить тяжело», — вдруг пожаловался Толик. «И дрова рубить. Поможешь?» «А то», — хмыкнул я. «В походы раньше ходил, и дача у родителей есть». «Была», — безжалостно поправил собеседник. «И я впервые понял, что передо мной боец». Тот, кто не боится признать неизбежность происходящего и умеет приспосабливаться. Скрипнула дверь. Мы вошли в комнату, освещенную пылающим камином. Весело потрескивали дрова. И этот звук органично дополнял депрессивный шорох улиц. В углах на стопках книг были расставлены свечи. Тепло. Наконец-то. Я только сейчас понял, что промок насквозь. Ботинки оставляли мокрые следы на лакированном паркете. Рядом с дверью виднелась металлическая вешалка, смахивающая на посох волшебника. Я стянул куртку и повесил на крюк. «Лучше просуши», – посоветовал Толик. «Спасибо». Я приблизился к камину и увидел, что с одежды идет пар. Толик поставил канделябр на подоконник. «Ты будешь меня охранять?» – поворачиваясь к нему. «Да, за этим я и пришел». Бургомистр избрал Толика для защиты нашего мира. Разумеется, подросток об этом не знал. А если бы знал, то ни за что бы не ввязался в эту авантюру. Поэтому тайное общество, поселившееся в блуждающем городе, решило не ставить героя в известность. Толика попросту выдернули из его квартиры в Томске и перебросили сюда. Как и меня. Момент перехода я помню смутно. Ехал по горному серпантину и не вписался в поворот. С чего меня понесло в Карпаты, уж и не помню. Вот обрывается полотно, которое внезапно решили отремонтировать. Мелькает череда хаотичных образов, падения. А потом я увидел, как взятый на прокат внедорожник летит в каньон. А я мчусь в противоположном направлении. Непривычное чувство. И вдруг невидимая рука смахивает горный ландшафт. Словно это не жизнь, а вновь загруженный уровень игры. Потом мне объяснили, что я не умер. Просто бургомистр выхватил меня в тот миг, когда я должен был умереть, по всем законам логики. Так общество города избегает путаницы в линиях судьбы, что предначертано там быть. Каньон стерся, а вместо него возникли ночные улицы неизвестного города. Дождя не было, слышался шорох волн, вылизывающих пляж. Горели фонари. Я осмотрелся, а потом реальность повторно изменилась. Мои локти легли на столешницу. Подо мной был деревянный стул. Вокруг просторный кабинет. Книжные стеллажи, картины в золоченных рамах. Напротив мужчина с аккуратной шкиперской бородкой и пронзительным взглядом. На вид ему было лет пятьдесят. Из подвязанного свитера выглядывал клетчатый воротник рубашки. «Промахнулся немножко», – сказал Бородач. «Извини». «Вы кто?» Мужчина добродушно смотрел на меня. «Бургомистр». И чем вы управляете? Всем этим. Хозяин кабинета неопределенно кивнул в сторону широченного окна. В голове крутились мысли о чистилище, темных туннелях, коме и прочей эзотерической чепухе. Что я здесь делаю? Ты страж. Вот вам и начало моей истории. Тайное общество именовало себя Орденом Ветра. Все они скрывали свои имена, полагая, что знание даст потенциальным врагам преимущество в грядущей войне. И что это за город? И что за вороги? Понимание пришло не сразу. Потянулась вереница однообразных дней. Или ночей тут не отличишь. В блуждающем городе всегда темно. Всегда полночь, часы на ратуше выставлены на 12, но обои не слышно. Кажется, шестеренки остановились столетия назад, а вместе с ними застыло и время. Столиком мы почти не виделись. Пока парень бродил по лабиринту своих снов, я его охранял. Не знаю, от кого или чего, бургомистр сказал, что те сущности, с которыми мальчик сражается во сне, могут прийти за ним в город. И тогда я должен вступить в бой. Что бы ни случилось, будить его нельзя. Так сказал мой спаситель. Если без спросу разбудить представителя, произойдет непоправимое. Мы проиграем бой, останемся без своего мира». Лишённый разума представитель умирает и становится вратами. Через него они придут и уничтожат всё, что ты знаешь. Кто они? Чужаки. Странники между мирами. Орда, захватывающая вселенные. Пусти одного через порог хлынут все остальные. Заполнят собой наши души и нашу планету. переделают всё под себя. Но почему сражается один человек? Сущности его и выбирают. Оставляют незримую метку, а мы ее чувствуем. И берем такого человека в блуждающий город под свою защиту. Но мальчику требуется страж, и я им стал. Отсыпаться приходилось днем, условным днем. В городе всегда царила полночь, так что день был абстракцией. Это место, насколько я понял, было островом, вырванным из земной реальности, местом, которое сущности могли найти. Если бы это произошло, враги не сумели бы прорваться на землю, только через представителя, в голове которого навеки застыли координаты. Защитить представителя – защитить свой мир. В голове Толика разворачивалась некая ментальная схватка. Он странствовал по неведомым мирам, дрался с разными тварями, изо всех сил противостоял давлению извне. Правил этой игры не знал даже Орден Ветра. Утром я рубил дрова, запасался провизией и топливом для генератора. Починить мотор мне удалось только через два дня. До этого мы жили при свечах. Запасы свечей в особняке были стратегическими. По вечерам мы столиком слонялись по блуждающим улицам. Каждая из них меняла свою конфигурацию время от времени, но дом мы всегда находили. И другие нужные места тоже. Просто у нас был компас, реагирующий на мысли. Подумаешь о скобяной лавке, и стрелка поворачивает в нужном направлении. Много часов мы провели на берегу океана, проверяя, действительно ли мы живем вдалеке от Большой Земли. Хоть какое-то развлечение. Океан катил угрюмные валы на каменистые берега. Злобно клокотал в расселинах, вылизывал пирс. Мрачная черная громада. Иногда погода прояснялась, и тогда серебристая лунная дорожка стелилась до самого горизонта. Меня научили убивать. Не думал, что все будет именно так. Я жил у бургомистра, а по ночам мне присылали сны. В блуждающем городе это любят. Иногда перестаешь понимать, где ты находишься – в реальности или собственном воображении. Улицы перестраиваются, запутывая прохожих, гребаных Хогвартс, а не остров. В пространстве времени снов события растягивались в вечность. Появлялись разные наставники, они учили меня драться, использовать подручные предметы, стрелять из всех видов оружия. Я осваивал боевые шесты, топоры, кухонные ножи и даже карандаши. Ко мне приходили старухи, дети, морские пехотинцы и бродяги. Прилетали птицы, прибегали звери. Я вынужден был с ними расправляться. Часто расправлялись со мной. В эти моменты сон обрывался, а потом начинались очередные видения. Возможно, я сражался на призрачных улицах столетиями, возможно, неделями. Там тоже всегда была полночь. Предельная реалистичность. Я умирал в грязных переулках, на площадях и крышах, умирал в подвалах и старинных холлах, на балконах и террасах мне тоже приходилось умирать. А потом все изменилось. В моем сердце поселилась жестокость. Я действовал хладнокровно и без лишних раздумий. Я превратился в оружие. И тогда обучение закончилось. Мне дали адрес. Рассказали все о моем подопечном. Раскрыли карты. Пожелали удачи и выпустили в дождь. Город всегда был окружен морями. Наши берега мывали воды бесчисленных миров, не ведающих о существовании друг друга. Иногда горожане отправлялись на материк, чтобы прикупить провизии одежды и еще чего-нибудь. Всякий раз это был новый материк. Иногда там жили люди, иногда похожие на них существа. С кем-то менялись товарами, с кем-то расплачивались деньгами. Серебряными талерами, золотыми луидорами, квадратными дхеклями. У губернатора имелась валюта на все случаи жизни. Вообще Орден Ветра был древней и могущественной организацией. Эти ребята обладали небольшим флотом, поддерживали порядок в городе, торговали в разных реальностях. Откуда взялись жители, спросите вы? Одних выдернули, другие провалились в пространственную щель и оказались здесь. Были и коренные горожане, чьи предки некогда построили эти дома. Они бережно хранили предания об изначальной реальности, о той эпохе, когда странствия еще не начались. В один из вечеров мы сидели столиком у камина, вслушиваясь в завывание в юге за окном. Как вы понимаете, с погодой тут все неоднозначно. Внутренняя действительность блуждающего города застыла где-то в октябре. Но если мы попадаем в другой сезон, то климат чужого мира оказывает влияние на наш собственный. Так что бывает время тропической жары и время ледяной стужи. Предсказать это невозможно. «За мной приходили?» – спросил Толик. «Качаю головой». «Пока нет». «Ты готов?» «Не сомневайся». За последнюю неделю паренек здорово осунулся. Что он там видит? Через какие испытания проходит?» Иногда я заглядываю в его комнату, всматриваюсь в безмятежное юношеское лицо. Ничего. Он всегда ровно дышит, всегда спит, вытянув руки вдоль тела, на спине. Никаких метаний, смятых простынь и иных примет ночного кошмара. Словно ничего не происходит. Но ведь происходит. Каждую ночь Толик сражается за всех нас, давая отпор непостижимому и жуткому врагу. А у тебя как? Толик грустно улыбается. В его зрачках поселилась недетская мудрость. Словами не передать. Кивнув, я вышел из комнаты. Вернулся с двумя кружками горячего какао. Протянул одну Толику. Почему ты и дерешься в одиночку? Толик поставил кружку на кожаный переплет книги, лежащей на подлокотнике кресла. Так заведено. Кем? Он неопределенно махнул рукой. Кем то из основателей ордена? Мне рассказывали, что много столетий назад произошла битва. Лучшие маги нашего мира схлестнулись с сущностями. Не знаю, что их остановило от взаимного истребления, но были достигнуты договоренности. Раз в десятилетие представитель Земли должен встретиться во сне с представителем их расы. Ментальный поединок, задумчиво проговорил я. Так его назвал бургомистр. Верно. Кто проиграл, тот отдает свой мир. Простые правила. Я встрепенулся. «Мы можем захватить мир сущностей?» Толик хмыкнул. «Теоретически да, но кому он нужен? Человек не сможет там жить, это всем известно». «Тогда в чем наша выгода?» «Ни в чем. Столетия назад кто-то из Ордена облажался, заключил невыгодную сделку, а мы расхлебываем». «Мне сложно привыкнуть к Толику, он рассуждает как взрослый. Может, время и для него замедлилось? Может, ему лет пятьдесят? Сто?» «Хорошо, я решил перевести разговор на другую тему. А когда закончится дуэль? И как ты поймешь, что выиграл?» Он пожимает плечами. «Наверное, пойму». В Вьюга намела белую кашу в оконные квадратики. Я приблизился к очагу, чтобы пошевелить поленье кочергой. Меня мучили многочисленные вопросы. Почему тайное общество называлось Орденом Ветра? Почему в городе использовались газ, электричество и керосин одновременно? Почему мы иногда ловим своими приемниками обрывки радиопередач земли? Может, у кого-то и телевизор есть? И главный вопрос – что будет со мной, когда Толик победит? Я так хочу домой. Туда, где остались мои жена и сын. Нападение случилось через три дня. Я расслабился, поэтому мы чуть не погибли. Толик не спал, читал какую-то книгу. В доме обнаружилась куча книг на разных языках. Вот еще одна интересная особенность города. Ты понимаешь всех, кто с тобой разговаривает, и спокойно читаешь манускрипты из разных уголков Вселенной. Откуда наш мозг знает все эти языки? Возможно, я когда-нибудь спрошу об этом у бургомистра. Вьюга утихомирилась, на смену северному циклону пришли теплые посады. По улицам текли ручьи с крыш капала. Я спустился вниз, чтобы подышать свежим воздухом. Открыл дверь и встретился глазами со старухой. Не знаю, откуда она вылезла. Секунду мы молча изучали друг друга. Потом старуха выбросила руку. Чудовищный удар отбросил меня на несколько шагов. В глазах потемнело, потолок перевернулся. Я увидел дубовые балки и колесо люстры. Падение. Было больно. Очень больно. Хватая ртом воздух, я перекатился на правое колено. Старуха вошла в дверь. Ее нужно остановить. Под рукой не оказалось ничего стоящего. Отступив к стене, я собрался с духом. Гостья шла без страха. Ее взгляд ничего не выражал. В холле у меня была пара заначек. Кастет, боевое и моргенштерн. Кастет ближе всего. Превозмогая боль в груди, я прыгнул. Оттолкнувшись одной ногой от стены, а второй от подоконника, запустил правую руку в нишу с канделябром. Когда подошвы ботинок соприкоснулись с полом, старуха уже была рядом. Нырнув под ее руку, я нанес удар. Кастет прошил пустоту. Гостья рассыпалась черными клочьями. Куски тьмы затрепетали на ветру и превратились в хищных птиц. Сверкнули остро отточенные когти. Сталь? Не было времени разбираться. «Закрой дверь!» – рявкнул я. Птицы метнулись наверх. Я бегом кинулся за ними по спиральной лестнице. Послышался стук двери. Толик меня услышал. Одна из птиц заложила вираж, намереваясь исполосовать мое лицо. Бью, почти ни на что не рассчитывая, ребром ладони. Тварь падает с переломным хребтом. Выше. У двери толиковой комнаты клочья попытались сгуститься в старуху. Вспомнив, чему меня учили, я произнес. «Тина Анварда!» Тьма взвизгнула и отшатнулась. А потом собралась в бесформенный ком, попробовала обойти меня избежать. Поравнявшись с неведомым существом, отрастившим подобие головы, я всадил кастет в черный шар. К моим ногам упала мертвая старуха. Я узнал торговку с базарной площади. Когда Толика отпустил последний сон, мы поняли, что схватка выиграна. В блуждающий город проникла жара. Пришлось запустить генератор и включить кондиционер. Да, не смейтесь, здесь и не такое можно отыскать. Кондиционер был переносным. Мы затащили его наверх, в ту комнату, где проживали несколько недель. И вот парень открывает глаза. Они больше не придут. «Кто?» – я оторвался от книги. Это был сборник рассказов одного лондонского автора. Из альтернативного Лондона, насколько я понял. «Ты о чем?» «Сущности», – мальчик улыбнулся. «Их представитель отступил. Я не сразу поверил в услышанное. Ты серьезно?» Толик кивнул. Не сговариваясь, мы спустились в холл. Мальчик надел сандали, я старые кроссовки. Наш путь лежал в сторону площади, туда, где жил губернатор. Город еще спал. Или всегда спал, как вам больше нравится. Луна освещала изнемогающие от жары переулки, лестницы и арочные мосты. Ночь не спасала от адского пекла. Думаю, мы приблизились к экватору. Улицы выстроились в новую конфигурацию. Старые кварталы вросли в сонные автострады и громыхающий железом порт. Я понял, что нас отпускают. Впереди десятилетие мира. Октябрь 2017.